головой в омут. Как проскочил через кем не охраняемые Боровицкие ворота, как поднимался на Ваганьковский холм, ластик не запомнил. Просто бежал себе, задыхался, хлюпал носом и вдруг оказался у знакомого бревенчатого тына. План действий никакого не выработал. Времени не было. Да и после всех потрясений голова совсем не работала. Может, когда дел дойдёт, само придумается. Протиснулся в щель, шмыгнул во двор, а там соломка На том самом месте, до которого проводила его час назад, когда он убегал спасать Юрку, ждала, а значит. Никуда не уходила. Но встретила не радостно, а сердито. Так есть дурной, так и знала я, зашептала боярышня. Сказано же, нельзя тебе сюда. Не пущу. И руки растопырила. Но разглядев заплаканное лицо, князь Андрея охнула, прикрыла рот ладонью. Не знаю. Плохо. А Коле плохо-то уноси ноги. Христам Богом молю. «Искать тебя будут, вот!» Она стала совать ему какой-то сверток. «Платьишко у своей парашки взяла. Девчонкой переоблачись. Авось не признают. В узелке мед тот самый. Ластик узелок не взял. Заберу свой алмаз и книгу. Тогда уйду», — хмуро сказал он. «А Шарафудин? У меня вон что!» Показал Ластик басмановский пистоль. «Ну, застрелишь одного, а их там двое. До слуги на пальбу сбегутся». Соломка задумалась, на пару секунд не больше. Нет, так не надо. Давай за мной. Он послушно побежал за ней через двор на кухню. Там Соломка цапнула со стола небольшую, но увесистую колотушку, окованную медью. Держись. Это топтуша. Чем клюкву с морозиной на кисель топчут? На что она мне? Удивился он. Они уже неслись к красному крыльцу. Во дворе было темно и пусто, почти всех слуг Шуйский вёл с собой. Станешь за дверью, на скамью Я, Андрей, вымоню. А ты лупишь, что есть силы потемечку сделаешь? С большим удовольствием, кровожадно пообещал Ластик, взвешивая в руке тяжёлую таптушу. Выходит, прав он был. План построился сам собой. Теперь главное ни о чём не задумываться, иначе испугаешься. С тем, чтобы не задумываться, у Ластика было всё в порядке, ступор ещё не прошёл. Он пододвинул к двери дубный коморы с камью, влез на неё, взял таптушу обеими руками, поднял повыше. Давай. Саломка заколотил кулаком в дверь. "Ондрей Тимофеевич, посыльный к тебе от батюшки". И встал так, чтобы Шарафудин, выйдя, повернулся с камье спиной. "На раз делаю вдох, на два луплю со всей силы, на три он падает", сказал себе Ластик. И очень просто, но вышло не совсем так. Дверь открылась. Однако Андрей к ней вышел, лишь высунул голову. Где посыльный и боярышня? Ластик засомневался: бить или не бить? Тянуться было далековато. Но Шарафудин завертел башкой, высматривая посыльного, того и гляди обернётся. Раз. Глубокий вдох. Два. Перегнувшись, ластик со всего размаху хряснул нехорошего человека по макушке. На счёт 3 упали оба. Андрей ко носом в доски пола. Ластик со скамейки не удержал равновесия. "Ты мой, Илья-мурмиц", восхищённо прошептала Соломка, помогая ему подняться. Судя по тому, что Шарафудин лежал смиренно и не шевелился, удар действительно получился не дурня. Ластик расправил плечи, небрежно отодвинул девчонку и заглянул в щель. В нос шибануло неприятным химическим запахом, глаза защипало от дыма. Неужели эксперимент уже начался? Так и есть. Доктор Келли стоял к двери спиной, склонившись над пламенем и сосредоточенно двигал локтями. Шума он явно не слышал. Слишком был поглощен своим занятием. Ластик хотел ринуться в комнату, но соломка ухватила его за полу. Погоди! Надо втащить этого, не то слуги заметят, крик подымут. Вдвоем они взяли бесчувственное тело, кое-как заволокли внутрь и закрыли дверь. А Барону хоть бы что, так и не оглянулся. И тут уж Ластик ни единой секунды терять не стал. Выдернул из-за пояса пистоль, да как гаркнет. И жить на сторону пистолета. «Пёси, сын!» Келли так и подскочил, развернулся, и стало видно, на чем он так колдовал. На пылающей жаровне стояла чугунная сковорода, а на сковороде стеклянный сосуд, в котором булькала и пузырилась серебристая масса, гоняя по стенам и по лицу алхимика матовые отцветы. Ластик вскрикнул, как от боли. Райское яблоко, стиснутое золотыми щипцами, было целиком погружено, в расплавленную ртуть. Вокруг с трёх сторон посверкивали зеркала, уже приготовленные для трансмутации. На особой подставке сирела кучка тинктуры. Нет, нет. Замахнул свободной рукой доктор и показал на песочные часы. Осталось всего 4 минуты. Умоляю, вынь! Убью! Не своим голосом взревел ластик, целя барону прямо в лоб. Тот со стоном вынул из колбы камень. Никогда ещё ластик не видел алмаз таким красно-бурым, зловеще переливающимся. На стол застрелил. По лицу доктора катились слёзы, но передчт он не посмел. Наверное, по князь Ангелу было видно, что он в самом деле выстрелит. Райское яблоко легло на стол. И невероятно. Дубовая поверхность зачедила, алмаз начал опускаться, окружённый обугленной каймой. Две ли три секунды спустя он прожёг толстую столешницу насквозь, упал на пол, и доска немедленно задымилась. Боясь, что камень прожжёт и эту преграду, ластик кинулся вперёд. Ты не сможешь его поднять даже обмотав руку тряпкой, предупредил барон. Штуть, слишком сильно раскалило яблоко. Оно остынет не раньше, чем через полчаса. Ах, какую ты совершаешь ошибку, принц. Я больше не принц. Хрипло ответил Ластик, не сводя глаз с камня. Слава богу, тот ушел в пол лишь до половины и остановился. Дай мне щипцы. Как бы не так. Келли размахнулся, и щипцы полетели в окно. На беду окна в думной коморе были не слюдяные, а из настоящего стекла. Раздался звон, брызнули осколки. Теперь брать яблоко стало нечем. Негодяй! Ластик снова наставил на доктора пистоль. Да что толку? «Надо было сразу его стрелить», — сурово сказала соломка. «Пали, пока он сызного не напакостил. Тут стены толстые, а вось не услышат». Доктор всплеснул руками, подался назад, вжался спиной в божницу, ту самую, под которой таилась секретная ниша. «Где моя книга?» — грозно спросил ластик. «Ну, вот, вот она, возьми!» Келли досталась под плаща у небук, протянул дрожащей рукой. «Прости, прости меня, я скверно поступил с тобой». будто лишился расссудка. Скоро алмаз остынет, и ты сможешь его забрать. Он твой, твой! Убей его, что медлишь! Поторопила соломка. А я этого аспида прирежу. Неравн час очухается. Она наклонилась над оглушённым Шарафудиным, выдернула один из змеиноголовых кинжалов. Куда бить-то? В шею? Где становая жила? Бледно решительная, баярышня занесла клинок. Брось! Выхватив у доктора Унебук Ластик подошёл к соломке. Никого убивать мы не будем, если, конечно, сами не накинутся. Дурак ты. Княжна с сожалением отбросила кинжал. Хотя, что с тебя взять? Местима, ангел. Поняв, что стрелять в него не будут, барон заметно воспрял духом. Ты умный отрок. У меня и многие зрелых мужей. Я буду говорить с тобой так, как ни с кем ещё не говорил, волнуясь и жестикулируя начал он. Знаешь ли ты, ради чего человек рождается и живёт? Чтобы пить, есть, копить деньги, а потом состариться и умереть? Нет. Мы появляемся на свет, чтобы разгадать тайну бытия, великую головоломку, загаданную нам Богом. Всё прочее суета, пустая трата жизни. Люди чувствуют это всем своим существом, но сознают собственное бессилие. Вот почему в нас так силён инстинкт продолжения рода. Человек плодит детей в смутной надежде, что те окажутся умнее, талантливее и удачливее, мол, пусть не я, а мои внуки или правнуки разгадают великую тайну. Но я, Эдвард Келли, никогда не хотел иметь детей, потому что твёрдо знал: дети мне не понадобятся. Я разгадаю тайну сам. Что мне всё золото мира, магистериум нужен мне не ради богатства, подчинить себе божественную монацию это всё равно что самому стать богом. Вот величайшие свершений, и я предлагаю тебе разделить со мной эту высокую судьбу. Доктор Келли говорил безумолку, страстно и смутно, но Ластик слушал полуухом. Он читал у не бук, сунул пистоль за пояс, открыл заветную 78 страницу. Наконец-то, после долгих месяцев жизни без подсказок, он мог задавать вопросы и получать на них ответы. Царь Дмитрий I شبтал ластик. Годы жизни. Экран помегал немного. Потом появилась надпись. Может быть имеется в виду царь Лжедмитрий I? Да, да. И он ему выдал биографическую справку, от которой у ластика потемнело в глазах. Лжедмитрий I. Год рождения неизвестен. Умер в 1606. Русский царь. Май 1605. Май 1606. Авантюрист Неизвестного происхождения, выдававший себя за царевича Дмитрия Угличского. Согласно официальным источникам, беглый монах Юрий в иночестве Григорий от Трепьев. Однако эта версия оспаривается историками. С помощью польских наёмников и запорожских казаков захватил Москву, свергнув династию Годуновых. Судя по свидетельствам иноземных очевидцев, пытался проводить реформы и смягчить крепостное право. Однако документов царствования Лжедмитрия не сохранилось. Все они были уничтожены в годы правления царя Василия Шуйского. После гибели самозванца в результате боярского заговора его тело было сожжено, а прах развеян выстрелом из пушки. С этого момента на Руси начинается так называемое «смутное время», долгая эпоха войн и междоусобиц, опустошившая страну и надолго замедлившая ее экономическое и политическое развитие. Погиб Юрка! Погиб! Шуйский исполнил свою угрозу. Не оставил от милосердного царя и следа на земле, останки развеял по ветру, а память стёр. Что же до смутного времени, то за это спасибо полоумному доктору с его тайной бытия и расплавленной ртутью. Размазывая по лицу слёзы ластик спросил: "А Василий Шуйский с ним что?" На этот вопрос компьютер ответил без запинки: "Шуйский, Василий Иванович". Родился в 1552-м под вопросом, умер в 1612-м, русский царь с 1606-го по 1610-й. Представитель одного из знатнейших боярских родов, Шуйский, шел к престолу долгим извилистым путем. Добившись короны коварством, так и не сумел прочно закрепиться на троне. Ненадежная поддержка знати, крестьянские дворянские мятежи, появление нового самозванца Лжедмитрия II — Польская интервенция сделала правление Шуйского одной из самых тяжёлых и бесславных страниц в истории России. Разбитый войсками польского короля, Шуйский был насильно пострижен в монахи и увезён в пленником в Баршаву, где и умер. По некоторым данным, был уморен голодом в темнице. Так тебе гаты надо, пробормотал ластик и спросил про подлую Марину. Мнишек? Марина или Мрянна? 1587-1614. Дочь польского магната Юрия Мнишка. Благодаря браку с Лжедмитрием I стала русской царицей. После гибели самозванца его жену оставили в живых, но на родину не отпустили, отправили в ссылку. Стоило появиться новому самозванцу Лжедмитрию II, и Марина сразу признала его своим супругом, мечтая вернуться на престол. Когда же Лжедмитрий II был убит врагами, Сошлась с другим искателем приключений, атаманом Заруцким. Несколько лет скиталась с ним по разным провинциям. В конце концов была схвачена и посажена в тюрьму, где, как сказано в летописи, умерла от тоски по своей воле. Лассик сквозь слёзы злорадно улыбнулся и не ощутил по этому поводу ни малейших угрызений совести. Пап всегда говорил, коварство и предательство никогда и никому не приносят счастья. Только собрался выяснить самое насущное, Известно ли из истории что ли в судьбе князя Ангела Ерастья Солянского, как раздался отчаянный вопль соломки: "Зри!" Уловив краем глаза какое-то стремительное движение, ластик повернулся и увидел, что Шарафудин Пружинист топоднимается на ноги. Слегка пошатнулся, выпрямился, потянулся к рукоятке сабли, рванул ластик из-за пояса пистолет, щёкнул курком и выстрелил бы, честное слово, выстрелил бы, но Андрейка прыгнул в сторону Подхватил на руки книжную и прикрылся ею как щитом. "Отпусти её", закричал Ластик. Напряжённо оскалив зубы, Шарафудин пятился к двери. Соломка билась, легалась. Ну что она могла сделать против сильного мужчины? Только мешала, как следует прицелиться. "Не дёргайся ты", она поняла. Послушно затихла, да ещё вся сжалась, так что кошачья физиономия Ондрейки открылась. Теперь можно бы и пальнуть. Однако Шарафудин оказался проворней. Швырнул боярышню в противника, а сам выскользнул за дверь. Из коридора сразу же раздалось. «Караул! Сюда! Все сюда!» Соломка и ластик застыли, обнявшись. Так уж вышло, иначе оба не устояли бы на ногах. Ох, что страху-то натерпелось! Вскликнула боярышня и прижалась к нему еще сильней. «Засов!» — воскликнул он, высвобождаясь. Кинулся к двери, пистоль положил на лавку, у небук сунул за пазуху, Решив не расставаться с драгоценной книгой ни на миг. В ней теперь была единственная надежда на спасение. Нужно дождаться, пока остынет камень, потом каким-то образом выбраться с подворья шульских и найти подходящую хронодыру. Навалились вдвоем, задвинули тугой засов. И вовремя. Снаружи уже грохотали шаги, звенела сталь, и гудели голоса громче прочих «Ондрейкин». «Там варенок! Самозванцев, брат!» «Боярышню в полон взял! А ну, разом, поли через дверь!» «Не гоже!» — ответили ему. «В Соломонию в Ласевну бы не попасть!» В дверь ударили чем-то тяжелым. Потом еще, еще, но створки были крепкие и дубовые. Ластик оглянулся на яблоко. Как оно там? Все еще дымится? Не успел рассмотреть, потому что с другой стороны, где пристенная лавка, раздалось шипение. «Прочь с дороги!» «Доктор Келли!» Пока ластика и соломка возились за совом, барон подкрался к скамье и подобрал пистоль. Теперь черная дырка дула, смотрела князь-ангелу прямо в грудь. «Отойди от двери!» Алхимик лихорадочно облизывал губы. «Ты проиграл! Судьба на моей стороне! Я доведу опыт до конца!» «Пулями за сов сшибай!» — закричал с той стороны Андрейка. «Цель в середку!» Барон повысил голос. «Не надо!» Я сейчас открою. Ещё секунда промедления, будет поздно, понял ластик. Взвизгнув и зажмурившись, он кинулся на доктора, а воз не успеть спустить курок или промажет. Всё одно пропадать. Но Келли успел и не промазал. Тяжёлым ударом, пришедшимся точно в середину груди ластика, опрокинуло навзничь. Он сам не понял, от чего перед глазами у него вдруг оказался сводчатый потолок. Всё вокруг Плыло и качалось, подёргнутое туманом. «Это не туман, а пороховой дым», — подумал он. «Я застрелен! Я умираю!» В тот же миг с криком «Миленький, родненький, не помирай!» К нему бросилась соломка, упал на колени, приподняла его голову. Ластик не мог говорить, не мог дышать, грудную клетку будто парализовала, но всё видел, всё слышал. Видел, как алхимик всей туши наваливается на засов, чтобы его отодвинуть. Слышал, как снаружи грянул залп, Пронзенная им пулями дверь затрещала. Келли ахнул, упал. Попытался привстать, не смог. «Куда тебя? Куда?» — бормотала соломка, ощупывая ластику грудь. «Сюда!» — показал он. Оказывается, говорить он уже мог. И вдох тоже получился, хоть и судорожный. Дотронувшись до раны, ждал, что пальцы окунутся в кровь. Но грудь оказалась странно твердой и ровной. У небук! Пуля попала. Спрятанный за пазуху, у не бук. Ластик рывком сел, вытащил компьютер. Прямо посередине переплёта между словами элементарная и геометрия образовалась глубокая вмятина. В ней, окружённая трещинками, засело здоровенное свинцовое блямба, увы, и прочего ударности иметь свои пределы. На выстрел в упор компьютер профессора Вандорна рассчитан явно не был. Чудо! Уберёг Господь своего ангела. прошептала соломка, уставившись на книгу расширенными глазами: "Уберёг-то уберёг, да надолго ли?" Попробовал раскрыть у неё бук, не получилось. Чудесное устройство вышло из строя. Теперь не будет ни справок, ни ответов на вопросы, а самое ужасное больше нет хроноскопа. Но убиваться по этому поводу времени не было. Дверь сотрясалась от выстрелов. Засов уже пробило в двух местах, он держался, что называется, на честном слове. Ещё пара попаданий, конец. Принц. Принц! Закрепил доктор Келли шари руками по окровавленному камзолу. Помоги мне. Пластик отбросил бесполезный унибук, подошёл к алхимику, двигаясь вдоль стены, чтобы не зацепило выстрелом. Мне больно. Мне страшно, жалобно сказал барон. Вдруг его глаза выпучились, на лице отразилось крайнее изумление. Тайна. Почья, пролепетал умирающий. Это и есть Тайна и умолк. Голова бессильно свесилась на бок. Раздумывать над тем, что такое узрел или понял алхимик в последние мгновения своей жизни, было некогда. Во что бы то ни стало подобрать камень, даже если обожжешь руку до волдырей. Ластик подбежал к мерцающему кровавыми отцветами яблоку, выковырял его из досок брошенным Андрейкиным кинжалом, натянул на кисть лапу, Рукав кафтана схватил алмаз и опустил в карман. «Есть!» Что задымился рукав, наплевать. Главное, камень возвращен. Но торжество было недолгим. Ляжку обдало жаром. Раздался глухой стук, и райское яблоко покатилось по полу. Оно прожгло карман насквозь. Ластик стонал от отчаяния, хлопая себя ладонью по тлеющей одежде. «Нет, не унести. Никак. Дверь дрогнула, покосилась». Засов еще держался, но пулей перешибло одну из петель. «А ну, навались! Гурьбой!» — заорал Шарафудин. «Сейчас ворвутся, и камень попадет в руки царя Василия. Он знает, что это за штука, станет искать другого чернокнижника, чтобы добыл ему все золото мира». И тогда Ластик обошелся с райским яблоком непочтительно, взмахнул ногой и зафутболил его в самый дальний угол под лавку. Отревисто бросил в соломке. После забери, спрячь получше, чтобы к злому человеку не попал. Я, может, за ним ещё вернусь, хотел прибавить он, но не прибавил, потому что не надеялся на это. В несколько прыжков дойти к окну. Из разбитого стекла тянул ночным холодом. Внизу во дворе заходили с лаем сторожевые псы. Стой! Цепился ему в рукав соломка. Выпрыгнешь всё одно догонит, со двора не выпустит. Оставайся тут со мной. Я тебя убить не дам. Слуги меня послушают. Только не Шарафудин. Бухнул ластик, толкая раму. Уф! На силу подалась. Не бойся, сказал он уже, забравшись на подоконник с ногами. Они меня не возьмут. Спасибо тебе. Прощай. И в этот мика она так на него посмотрела, что ластик замер. Больше не слышал ни криков, ни выстрелов, ни лая, только её тихий голос. Значит, прощай, сказала книжна. и погладила ластика по лицу. Недолго на земле-то побыл, годик всего, и я ничего не ропщу. Уж так мне повезло, так повезло. Какое из дев выпадало такое счастье целый год ангела любить. Выходит, она его любила. По-самому настоящему. Ластика открыл рот, а проговорить ничего не смог. Да тут еще дверь, будь она неладна, слетела-таки с последней петли. В комнату ворвался звериный враждебный мир, Ощетиненный квинками и копьями. Впереди всех, передвигаясь огромными скачками, Несся он дрейка. Пасть ощерина, изо рта брызги слюны. Держи, варенка! Оттолкнулся ластик от рамы, прыгнул вниз. Ударом о землю отшибло ступни. Все-таки второй этаж, но мешкать было невозможно. И беглец, прихрамывая, понесся вглубь подворья. Оглянулся через плечо. Из окна тёмным комком вывалилась человеческая фигура, с кошачьей ловкостью приземлилась, кинулась догонять. Андрей кодвиглся гораздо быстрее. Если б далеко бежать, непременно настиг бы. Но маршрут у ластика был короткий. Вон она, домовая церковь, возле которой у Небук нашёл хронодыру. А вон приземистый квадрат колодезного сруба. Уже вскочив на стенку колодца, ластик на секунду замешкался. Какой там было мая 20е? Ой, мамочка, что за штука такая, день без года? Ну, как говорится, не дожиру, быть бы живу. Привиденичить не приходилось. Словно в подтверждение этого факта, в деревянный ворот колодца с треском вонзился кинжал с змеиной рукоятью, пригвоздив в ворот кафтана. "Попался бесёныш", хохотнул подбежавший Андрейка. и уж тянул руку, чтобы схватить беглеца за порточину. Ластик дернул рукой, зажмурился и с отчаянным воплем, как головой в омут, ухнул в неизвестность.